Николай Гоголь. Записки сумасшедшего. Год написания 1835 Дневник петербургского чиновника, возомнившего себя испанским королем. Множество комических сцен, Переписка двух собак и финальный крик душевно оказавшегося в единственно возможном для себя социальном лифте, Палате Желтого дома. Комментарии Валерий Шубинский О чем эта книга? Написанная от первого лица история петербургского мелкого чиновника Аксентия Ивановича Поприщина, постепенно погружающегося в безумие, закомплексованный, немолодой чиновник, влюбленный в дочь своего начальника и регулярно читающий в газетах внешнеполитические новости начинает воображать себя испанским королем, Фердинандом VIII, в действительности никогда не существовавшим, и в конце концов оказывается в лечебнице для умалишенных. Когда она написана? Гоголь работает над записками сумасшедшего в августе-октябре 1834 года. Повесть связана с более ранними замыслами писателя, Незаконченная комедия Владимир Третьей степени Записки сумасшедшего музыканта Толчком к написанию послужила застольная беседа с неким врачом об особенностях поведения душевнобольных Как она написана, повесть состоит из 20 фрагментов. Если в начале перед нами теоретически в самом деле дневниковые записи поприщина, то ближе к концу. Условность этой формы становится очевидной. Потерявший контакт с реальностью и заточенный в доме для умалишенных, человек едва ли имеет возможность записывать свои мысли. Скорее перед нами фиксация сбивчивого внутреннего монолога. Синтаксис повести также ближе к устной, а не к письменной речи. Но это речь, на которую влияют стереотипные формулы и обороты романтической словесности. Все записи датированы первоначально октябрем-декабрем некоего по содержанию 1833 года. Начиная с 12 фрагмента, даты становятся абсурдными. Год – 2000, апреля 43-го числа, мартабря – 86-го числа, между днем и ночью. Но, судя по содержанию, Запись от 86 марта, мартабря, в которой описано саморазоблачение Поприщина в качестве испанского короля, относится к последним числам декабря, уже после Рождества, так как Поприщин более трех недель не был на службе. Действия последующих, все более эксцентричных и бессвязных фрагментов, относятся, видимо, к январю-февралю 1834 -го. разрыв между реальностью и ее отражением в сознании поприщена постепенно возрастает, но реальность вполне реконструируема. Единственное исключение сюжет с перепиской собачек Фидель и Меджи. Что на нее повлияло? В числе источников повести Гоголя в первую очередь упоминают произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана. «Серапионовы братья» и «Житейские воззрения Катамура». У Гофмана граф П. воображает себя раннехристианским святым серапионом. Он, подобно поприщину, целиком погружен в свой мир. Для него отсутствует пространство и время. Он по-своему перетолковывает окружающий мир, общается в своем воображении с Данте и Ариосто. «Переписка собак» И вообще сам образ очеловеченного животного, соединяющего в себе антропоморфные и зооморфные черты и со своей точки зрения описывающего человеческий мир, отсылает к житейским воззрениям Катамура, мотив безумия высокого и низкого, сквозной мотив романтической новеллы, в том числе русской. В числе таких произведений три из четырех новелл вошедших в книгу Антония Погорельского «Двойник» или «Вечера в Малороссии», «Блаженство безумия» Николая Полевого и, наконец, незаконченный цикл Владимира Адоевского «Дом сумасшедших», фрагменты которого, написанные в начале 1830-х, вошли в его книгу «Русские ночи», отмечают и ироническую отсылку к «Горю от ума» Грибоедова. Поприщин неловко и безуспешно пытается добиться расположения Софии, дочери своего начальника, в то время как сердце Софьи Фамусовой тронул близкий Поприщину по статусу, но в отличие от него молодой и, вероятно, внешне привлекательный, молчалин. Не стоит преуменьшать влияние на повесть случайных источников, в том числе описание лечебниц и патологических случаев, широко печатавшихся в газетах, и произведений бульварно-билетристического характера, например, повести Фадея Булгарина «Три листка из дома сумасшедших» или «Психическое исцеление неизлечимой болезни», публиковавшейся в начале 1834 года в «Северной пчеле». Как она была опубликована? Записки сумасшедшего вошли в сборник «Карабески», вышедший в первой половине января 1835 года цензурное разрешение было выдано 10 ноября 1834. В этом же сборнике напечатаны портрет, Невский проспект, два отрывка из незаконченного романа «Гетьман» и несколько статей Гоголя, посвященных разным вопросам от поэзии Пушкина до преподавания географии детям. Как ее приняли? Анонимный рецензент «Северной пчелы» газеты, которая упоминается в повести, отметил, что в записках сумасшедшего есть много остроумного, смешного и жалкого. Быт и характер некоторых петербургских чиновников схвачены набросан живо и оригинально. Писатель и критик Осип Сенковский, в целом положительно оценив повесть, Заметил, что записки сумасшедшего были бы лучше, если бы соединялись какую-нибудь идею. Более развернут и весьма доброжелателен отзыв Виссариона Белинского. «Возьмите записки сумасшедшего. Этот уродливый гротеск. Эту странную, прихотливую грезу художника. Эту добродушную насмешку над жизнью и человеком. Жалкую жизнью, жалким человеком». Эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту психическую историю болезни, изложенную в поэтической форме, удивительную по своей истине и глубокости, достойную кисти Шекспира. Вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью. Это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит и возбуждает сострадание. Что было дальше? Образ героя повести, ограниченного маленького человека, одержимого манией величия, стал знаковым для русской культуры. Сам Гоголь позднее вернется к этой теме в шинели. Важное влияние имела и форма повести, фиксация заведомо субъективного и неадекватного отражения реальности. В этом смысле диапазон текстов, на которые повлияла повесть, очень широк. От записок из подполья Достоевского до палаты номер 6 Чехова. Лев Толстой в 1883 году пишет свой вариант записок сумасшедшего, полемический по отношению к Коголю. «Его сумасшедший – человек, открывший для себя христианскую истину и вступивший в противоречие с укладом общества». Непосредственной рецепцией гоголевской повести стало стихотворение Апухтина «Сумасшедший», герой которого считает себя королем некой страны. Сюжетная канва знаменитого романса на слова Петра Вейнберга «Он был титулярный советник, она – генеральская дочь» тоже косвенно отсылает к гоголевской повести. Замечают влияние записок «Сумасшедшего» на поэму Иосифа Бродского «Горчаков и Горбунов». Влияние повести распространилось за пределы России. Так классик китайской литературы Лу Синь во многом под влиянием Гоголя написал дневник сумасшедшего. Наконец, отзвук записок сумасшедшего слышится в «Бледном огне» Набокова, герой-рассказчик которого, по-видимому, русский эмигрант Боткин, воображающий себя свергнутым с престола королем вымышленной страны Зембла. Что нам известно о Поприщине? Аксинтий Иванович Поприщин – петербургский чиновник, то есть представитель весьма многочисленной и характерной социальной страты, к которой принадлежали пушкинский Евгений и герои Достоевского. Его чин – титулярный советник, девятый класс – соответствует штабс-капитану. Довольно скромен, но он занимает должность столоначальника, которая обычно соответствовала более высокому чину – надворного советника, чин седьмого класса. Другими словами, он возглавляет небольшую команду канцеляристов из десяти-двенадцати человек. Производство из титулярных советников в коллежские асессоры – восьмой класс. было затруднено, так как этот чин давал потомственное дворянство. Хотя Поприщин упоминает о своем благородном происхождении, возможно, что на самом деле он сын личного дворянина или однодворца. В этом случае и сам он всего лишь личный дворянин. Это звание давалось первым же классным чинам. Для сравнения, Башмачкин, также титулярный советник, Ковалев же из носа, коллежский асессор. Личный дворянин. Дворянское звание без права передачи по наследству. Однодворцы владели небольшим земельным участком, в один двор. Эта сословная группа, по сути, занимала промежуточное положение между помещиками и крестьянами. Классный чин – квалификация должностного лица для занятия той или иной должности. Всего в табеле о рангах содержалось 14 классных чинов. Последнее место занимал коллежский регистратор, а первое – канцлер. Поприщен служит в департаменте, то есть в одном из управлений министерства, и завидует более выгодной, то есть коррупционной, службе в губернии или в судебных палатах. Он также выполняет обязанности канцелярского помощника, чинит перья, У директора департамента его превосходительство, и потому вхож в его дом. Поприщен нигде не упоминает о своем имени. Такового у него, вероятно, нет. Нет и крепостных. Из прислуги у него в наличии лишь наемная кухарка-чухонка, то есть финка, что характерно для Петербурга. Он живет, вероятно, только жалованием. составляющим примерно от 25 до 30 рублей в месяц серебром или около ста рублей ассигнациями. Четверть этих денег он отдает за квартиру. Остального более или менее хватает на одинокое житье в столице. Ассигнационный бумажный рубль ходил наравне с серебряным рублем с середины 18 до середины 19 века. Один рубль серебром. стоил примерно 4 ассигнационных. В отличие от серебряного рубля, курс ассигнаций постоянно менялся в зависимости от времени, места расчета, а также от вида обмениваемой монеты – медь или серебро. Культурный багаж Поприщина весьма ограничен. Он читает «Северную пчелу», популярнейшую газету под редакцией Фадея Булгарина и Николая Греча, ориентированную на людей среднего состояния. Ходит в театр на незамысловатые спектакли. Был в театре. Играли русского дурака филатку. Очень смеялся. Был еще какой-то водевиль с забавными стежками на стряпчих, особенно на одного коллежского регистратора. Весьма вольно написанные, так что я удивился как пропустила цензура. А о купцах прямо говорят, что они обманывают народ, и что сынки их дебошничают и лезут в дворяне. Про журналистов тоже очень забавный куплет, что они любят все бронить и что автор просит от публики защиты. Очень забавные пьесы пишут нынче сочинители. Образцом поэзии для него служит популярное стихотворение Николая Николева, которое в 1830-е годы кажется уже весьма наивным и архаичным. Душеньки часок не видя, думал год уж не видал. Жизнь мою возненавидя, ли жить мне я сказал. Николай Петрович Николев, поэт и драматург, был воспитанником княгини Екатерины Дашковой, автор эпиграмм классических от стихотворений о любви, получил известность как драматург. Во время военной службы простудился, ослеп. Из 1801 года жил в Москве. Николева называли русским Мильтоном. Великий английский поэт также страдал слепотой. Но поприщин слышал имя Пушкина, который для него символизирует поэта вообще, главного поэта, так же, как для Хлестакова, и потому приписывает стихотворение Николева Пушкину. Поприщину 42 года. Возраст по тем временам более чем солидный. И хотя он сам убеждает себя, что в этом возрасте по-настоящему только что начинается служба, очевидно, что на самом деле у него нет особых жизненных перспектив. Фамилия героя, произведенная от слова «поприще», оказывается таким образом жалкой насмешкой. Другими словами, поприщен типичный маленький человек, Обида на мир порождает у него комплекс неполноценности. Его мания величия – своего рода форма безнадежного и жалкого бунта. Какие политические события имеет в виду Гоголь? Северная пчела имела практически монопольное среди немногочисленных частных газет право печатать политические известия. Поскольку какого-либо гласного обсуждения внутренних проблем страны не допускалось, это компенсировалось международными новостями, которым уделялось большое внимание. Осенью 1833 года практически в каждом номере газеты печатались новости из Испании, перепечатки из иностранной прессы. Суть проблемы состояла в следующем. В Испании с XVIII века действовало солическое право, не допускавшее восшествия на престол женщин и престола наследия по женской линии. Но в 1830 году король Фердинанд VII, не имевший сыновей, издал прагматическую санкцию, открывавшую женщинам путь к престолу. После смерти Фердинанда 29 сентября 1833 года его трехлетняя дочь Донна Изабелла была провозглашена королевой. Это вызвало протест Дона Карлоса, брата покойного короля и его сторонников. В результате в Испании началась гражданская война. Сторонники Изабеллы были настроены более либерально. Дон Карлос выступал под знаменами религии и абсолютизма. Опорой их были северные провинции страны, в частности, страна басков. Англия, Франция и Португалия поддержали Изабеллу. Россия сохраняла нейтралитет. К 1839 году карлисты потерпели поражение. но в течение XIX века еще дважды инициировали долгие и кровопролитные войны. А во время Гражданской войны с 1936 по 1939 год активно поддерживали Франко. В настоящее время испанский престол занимает праправнук Изабеллы Филипп VI, а карлистским претендентом является Карлс Хавьер, герцог Пармский. В конце повести упоминается алжирский дей. Деи – выборные войском и по существу полунезависимые правители Алжира, считавшиеся наместниками турецкого султана. В 1830 году дей Хусейн III был низложен вторгшимися французскими войсками, а страна оккупирована. Этот эпизод также широко обсуждался в «Северной пчеле». В посмертных публикациях записок сумасшедшего слово "дей" было принято за опечатку и заменено на более привычное, но бессмысленное в данном контексте "бей". Текстологическое недоразумение иногда сохраняется по сей день. В рукописи однако вместо алжирского «дэя» стоит французский король. Изменения были внесены по требованию цензуры. В ряде изданий 20 века Этот доцензурный вариант восстановлен. О событиях во Франции упоминается и в начале повести. Июльская революция 1830 года и последующие события во французской политике также принимались в России близко к сердцу. Поприщен считает своим, то есть Фердинанда VIII, главным врагом князя Жуля-Агюста-Мари-Армана-Полиньяка французского премьер-министра в 1829-1830 годах, который был низложен июльской революцией и в 1833 находился в заключении. Почему Поприщен воображает себя именно испанским королем? Испания в европейской культуре с конца XVIII века выполняет роль идеальной романтической страны, Испанская экзотика, сводящаяся обычно к набору стереотипов, чем дальше, тем больше используется писателями. С Испанией связано действие, как многих ключевых произведений романтизма, «Мельмадский талец» Мэттьюрина, «Дон Жуан» Байрона, «Театр Клары Газуль» и «Кармен Мериме», «Каменный гость Пушкина», «Первые редакции демона Лермонтова», так и опусов, принадлежащих к низовой романтической культуре и пародируемых Козьмой Прутковым. Если говорить о более поздних текстах, можно вспомнить популярный роман Георга Борна «Тайны Мадридского двора». Любопытно, что его героиня, развратная королева Изабелла II, та самая Донна Изабелла, чье восшествие на трон спровоцировало сумасшествие Поприщина. Чарльз Роберт Мэттьюрин. английский писатель, с 23 лет служил викарием в Ирландской церкви. Первые романы писал под псевдонимом стал известным благодаря пьесе Бертран. Ее высоко оценили Байрон и Вальтер Скотт. Роман Мэттьюрина «Мельмадский талец считается классическим образцом английской готической литературы. Карл Георг Фюльборн Немецкий писатель работал под псевдонимом Георг Борн, владелец и редактор Дрезденской газеты Эльпталь Морганс Айтун. Автор нескольких десятков популярных романов и повестей. В 1834 году мода на испанскую экзотику лишь начиналась, но даже до человека с образовательным статусом поприщина. вполне мог дойти, скажем, роман с Глинки на стихи Пушкина. «Я здесь и изданный вместе с нотами в 1830 году и сразу получивший популярность. Вместе с газетными известиями это могло повлиять на направление и тему его бреда. Что означает безумие в эстетике романтизма? Если для эпохи просвещения утрата рассудка есть абсолютное и самоочевидное зло, то романтизм переосмысляет эту идею. Безумие, приводящее человека к конфликту с реальностью, но открывающее ему тайны, недоступные простым смертным, активизирующие его творческие потенции, постоянный мотив романтической культуры. Цитируя Мишеля Фуко, можно сказать, что для романтиков и постромантиков, нелепые образы безумия на самом деле являются элементами некоего, труднодостижимого, скрытого от всех, эзотерического знания. Гофмановский серапион в своем безумии сохраняет высокие стороны своей личности. Он живет в возвышенных благородных грезах. Адоевский в статье «Кто сумасшедшие?», которая должна была стать предисловием к циклу «Дом сумасшедших», Пишет, «Состояние сумасшедшего не имеет ли сходства с состоянием поэта всякого гения-изобретателя? В самом деле, что мы замечаем в сумасшедших? В них все понятия, все чувства собираются в один фокус. У них частная сила одной какой-нибудь мысли втягивает в себя все сродственное этой мысли из всего мира, получает способность отрывать части от предметов тесно соединенных между собою для здорового человека и сосредоточивать их в какой-то символ. Героями новелл Адоевского были великие творцы Бетховен, Пиранези и другие, чьи образы, соответственно, перетолковывались. Подчеркивалась их странность, исключительность, разрыв с миром обыденной логики. Джованни Батиста Пиранези Итальянский художник-архитектор, автор множества гравюр-афортов с изображением архитектурных памятников Древнего Рима. Одна из наиболее известных серий «Пиранези» — фантастические изображения темниц. Занимался преимущественно бумажной архитектурой. Из его реальных проектов — постройка церкви Санта-Мария-Авентина в Риме. Очень любопытно пересекается с Гоголевским сюжет повести Николая Полевого «Блаженство безумия». Герой ее Антиох, еще более экзотическое имя, чем Аксентий, Петербургский чиновник, который влюбляется в Адельгейду, приемную дочь шарлатана Шрейкенфельда, и погружается в мистическое безумие. Легко увидеть в записках сумасшедшего пародию на выспреннюю повесть Полевого. и ее травестию. В поэзии мотив романтического безумия присутствует у Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума» и «Утючьего» безумие. У Пушкина антитезой субъективного счастья безумца, открывающего для себя таинственный и, возможно, фиктивный, несуществующий мир нестроенных чудных грез, становятся прозаически описанные отношения его с внешним миром. утюдчего претензии безумья жалкого на знание тайн мира заведомо ложны и сама эта ложность трагична таким образом оба поэта противопоставляют свою картину мира романтическому мейнстриму есть версия что стихотворение Пушкина написано под впечатлением встречи с давно уже психически нездоровым Константином Батюшковым Однако судьба Батюшкова, который для нас воплощает образ возвышенного безумца, не воспринималась таким образом современниками и вообще не стала предметом культурного переживания в свое время. Константин Николаевич Батюшков, один из самых значительных русских поэтов начала XIX века. Участвовал в войне Четвертой коалиции и заграничном походе русской армии 1813-1814 годов. Кратковременно был участником Арзамаса. Приятельствовал с Карамзиным, Вяземским, Василием Пушкиным. Близким другом Батюшкова был переводчик Гомера Николай Гнедич. С начала 1820-х страдал от наследственного психического расстройства. Гоголь, со своей стороны, тоже демифологизирует безумие. Заурядный человек, лишившись рассудка, не получает доступа к лучшему и высшему миру, но теряет свое место в мире посюстороннем. В этом смысле записки сумасшедшего перекликаются с написанной в том же году «Пиковой дамой Пушкина». В 1833 году был написан «Медный всадник», который Гоголю с высокой вероятностью мог быть известен в рукописи. Евгения и Поприщина объединяет не только социальный статус и бедность, но и то, что безумие обоих связано с событиями большой истории. Безумие Евгения – расплата за его бунт, так же, как безумие Германа в Пиковой даме – расплата за попытку обмануть судьбу. Но в обоих случаях Душевная болезнь, лишена светлой, возвышенной стороны. Болезнь здесь только кара, а не дар. Как лечили психические расстройства в первой половине XIX века? Лечение психических расстройств в ту пору в большинстве случаев сводилось к механическому воздействию на организм, зачастую весьма жестокому. Практиковалось связывание Ограничение движения, различные мешки и маски, принудительное стояние в неудобной позе, порка, кровопускание до обморока, прижигание каленым железом, удары током и вращательные машины, медикаменты, вызывающие тошноту. Очень широко использовалась гидротерапия, описанная и у Гоголя. «Боже, что они делают со мною?» Они льют мне на голову холодную воду. Виды ее были многообразны. Иногда использовали ледяной душ с сильным напором. Иногда воду капали на голову больному узкой струйкой из тонкой трубки. Цели такого лечения были двояки. С одной стороны, пресечь физическое буйство больного. С другой, прервать цепь бессвязных идей и вернуть больного к реальности. Поприщин, возможно, содержался в Долгаузе, корпусе для умалишенных, обуховской больнице на Фонтанке, знаменитом Желтом доме, там же, где и Герман из Пиковой дамы. В 1821 году Долгаус выглядел так. В каждом коридоре находится 15 дверей, ведущих к такому же числу камер, всего для мужского и женского пола по 15 комнат. В каждой из всех комнат находится окно с железной решеткой, деревянное, прикрепленное к полу кровать, и прионный ремень для привязывания беспокойных умалишенных. В дверях сделаны маленькие отверстия, наподобие слуховых окошек, дабы можно было вечерами приглядывать за больными запертыми в комнатах. В нижнем этаже помещаются яростные и вообще неспокойные сумасшедшие. а в верхнем – тихие, задумчивые, больные. Средства для усмирения неспокойных состоят в ремне, коим связывают и многие, и так называемых смирительных жилетах, к коим приделаны узкие рукава из парусины. Впрочем, в 1828 году была основана специализированная психиатрическая лечебница всех скорбящих на Петерговском шоссе – и больных стали переводить туда. Она находилась за городской чертой и была окружена садом. Восторженное описание новой больницы, одежды, питания больных и даже тамошних ватер нового изобретения появилось 9 февраля 1834 года в Северной Пчеле. Однако методы лечения и обращения с больными в основном оставались прежними. С чего начинается безумие Поприщина? В первых октябрьских записях Поприщин вполне благополучный обыватель. Даже его комплекс неполноценности проявляется постепенно, из-подваль. Единственное яркое проявление ненормальности в том, что Поприщин слышит разговор собачек Мэджи и Фитель. Между второй и третьей записью проходит больше месяца. Можно предположить, что все это время Попричин работает в доме начальника, встречается с его дочерью, его страсть разгорается все сильнее и становится заметно окружающим. 6 ноября он изливает душу после разговора с начальником отделения. В эти же дни он начинает свое расследование, пытается расспрашивать Мэджи, посещает дом, где живет Фидель, И крадет связку бумажек, которая представляется ему письмами Мэджи. Какое место занимает в повести переписка собак? Письма Мэджи к Фидели своего рода вставная новелла. Она содержит три уровня. Первый описание жизни молодой хозяйки и ее отца. Здесь совершенно отсутствуют следы специфической оптики поприщина. весьма приблизительно представляющего себе великосветские экивоки. Быт Софи и ее разговоры с камер-юнкером Тепловым описаны вполне правдоподобно. Кроме того, в этой переписке фигурирует сам Поприщин, причем описание его очень далеко от его представления о себе. Фамилия его пристранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папа всегда посылает его вместо слуги. Второй уровень. Параллельная история любви Мэджи к псу Трезору, пародирующая роман хозяйки. У камер Юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком. А у Трезора мордочка тоненькая, И на самом лбу белая лысинка. Талию трезора и сравнить нельзя с камер юнкерскою. А глаза, приемы, ухватки совершенно не те. О, какая разница! Я не знаю Машер, что она нашла в своем теплове. От чего она так им восхищается? Наконец, третий уровень чисто собачьи переживания. связанные главным образом с пищей и вызывающие у поприщина особенно сильный гнев. «Черт знает, что такое! Эйкай вздор! Как будто бы не было предмета получше, о чем писать!» Создается впечатление, что собачья переписка действительно существует, что начинающееся безумие в самом деле открыло поприщину дверь в некий тайный мир, но этот мир тривиален и комичен. в какой момент Поприщин окончательно сходит с ума. Собачья переписка разрушает иллюзии Поприщина. Он осознает всю ничтожность своего положения. Оскорбленное самолюбие постепенно переходит в манию величия. «Разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором? Или интендантом? Или там другим каким-нибудь?» мне бы хотелось знать отчего я титулярный советник почему именно титулярный советник именно в этот момент его сознание фиксируется на испанских делах причем в патологическом преломлении Поприщин почему то зацикливается на мысли о том что где то существует настоящий испанский король причем это не претендент на престол дон карлос который скрывается до поры после восьмого декабря Поприщин внезапно, без всякой внешней мотивации, отождествляет себя с отсутствующим испанским королем и выпадает из времени и естественного хода вещей. С этого момента все его поступки, естественные и логичные для него, подписывает служебную бумагу Фердинанд VIII, превращает свой мундир в мантию и так далее. оказываются предельно абсурдными для окружающих. Дом умалишенных в его представлении оказывается Испанией. Всем несоответствием между своими представлениями и реальностью Попричин дает изобретательное толкование. Так, побои, которые он получает, воспринимаются им как посвящение в рыцари. Затем он предполагает, что его испытывают, и, наконец, что он попал в руки Инквизиции. В то же время его бред время от времени, и чем дальше, тем больше, уходит в сторону и теряет логическую связь с основной навязчивой идеей. Завтра в семь часов совершится странное явление. Земля сядет на Луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность Луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге, и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бачар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о Луне. Фраза эта представляет собой цепочку аллогизмов. начать с превращения полководца Веллингтона в знаменитого химика. Но дальнейшие действия Поприщина в рамках его бреда логичны. Он отправляется в залу Государственного Совета и призывает бритых грандов, то есть своих собратьев сумасшедших, спасать Луну. О чем говорит финал повести? Заключительная запись Поприщина – Резко отличается от предыдущих. Он теряет всякую самоидентификацию. Он уже не чиновник и не король, а жертва, отданная во власть беспощадной стихии, олицетворенное страдание. Он как будто обретает в страдании свою исходную, первоначальную, истинно-человеческую природу. Он почти становится поэтом. «За что они мучат меня?» Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах. Я не могу вынести всех муках. Голова горит моя, и все кружится передо мною. Спасите меня, возьмите меня. Дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись, мой ямщик, звени мой колокольчик. Взвейтеся, кони, и несите меня с этого света. Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится предо мною, звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцем. Сизый туман стелется под ногами, струна звенит в тумане. С одной стороны море, с другой Италия. Вон и русские избы виднеют, дом ли то мой синеет вдали. Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку. Посмотри, как мучат они его. Прижми-ка груди своей бедного сиротку. Ему нет места на свете. Его гонят. Матушка, пожалей о своем больном дитятке. Однако этот прорыв к своей истинной сущности, несущий зародыш Катарсиса, оказывается временным. Поприщин возвращается к своему тривиальному бреду. Повесть заканчивается нелепым сообщением про шишку под носом алжирского Дея. Какое место занимает повесть в творчестве Гоголя? Записки сумасшедшего, наряду с портретом, шинелью, Невским проспектом и Носом, относят к так называемым петербургским повестям Гоголя. Герои всех этих повестей – небогатые представители столичного среднего класса, чиновники, офицеры, художники, страдающие от комплекса неполноценности, социальной неустроенности, одиночества. С каждым из героев происходят гротескные, комичные и зачастую фантастические события, порожденные причудливой стихией столичной жизни. Среди героев есть и раздавленные жизнью маленькие люди, Башмачкин, и самодовольные обыватели, майор Ковалев, поручик Пирогов, и романтики, Пискарев, и чистолюбцы, Чертков. Но лишь Поприщин соединяет в себе все эти типажи. Если говорить о конкретных перекличках, то в записках сумасшедшего дважды возникает мотив носа. «Мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в Луне, и у алжирского Дея под носом шишка». По мнению многих исследователей, этот мотив у Гоголя имеет фаллический подтекст, причем он сквозной для петербургских повестей. Кроме, собственно, носа, он присутствует также в Невском проспекте. Тема безумия, кроме записок сумасшедшего, прямо обозначена только в незаконченной пьесе «Владимир третьей степени». Ее герой в финале, текст которого не дошел до нас, воображает, что сам превратился в чаемый им орден. Между прочим, судя по описанию, именно этот орден третьей или второй степени получил отец Софии. Это соответствует и его предполагаемому чину, действительный статский советник, и описанию ордена, лента на шее. В юности, в Нежинской гимназии, Гоголь сам симулировал сумасшествие для освобождения от занятий. Позднее к такой же форме социальной самозащиты прибегал Хармс. Жизнь Гоголя при этом действительно закончилась, по мнению многих биографов, ментальным расстройством. Вообще же мотив человека, который принимает себя или выдает себя, или принимается другими за кого-то более важного и значительного, сквозной уже для всего творчества Гоголя, включая, конечно, ревизора. Таким образом, записки сумасшедшего в каком-то смысле узловой гоголевский текст, в котором сходятся многие важные для писателя сюжеты и образы.